Сначала надо отправить пассажиров. Она оглянулась и посмотрела на бледных, трясущихся от страха и холода беглецов. Их было девять. Семь женщин и двое мужчин. Всю и без того нелегкую дорогу от Парижа до Британии они беспрестанно стонали и жаловались на неудобства, чем порой доводили своих спасителей до бешенства. Вдобавок мужчины страдали страшным высокомерием и самолюбием, решительно отказываясь признавать авторитет Даниэль, вновь облачившийся в бриджи и темную рубашку. — Я был бы чертовски рад больше никогда их не видеть, — проворчал Уэстмор. — Но эти стоны и капризы будут сопровождать нас всю дорогу. Даниэль грустно засмеялась. Тем временем на берегу произошла очередная заминка. Несмотря на то, что дорога была каждая секунда, беглецы принялись спорить, кому из них ехать первым рейсом. Это привело в ярость Филиппа. «Первыми поедут дети и женщины!» — теряя самообладание, закричал он. «А мужчины останутся пока с нами!» Одна в высшей степени аристократично выглядевшая дама, прижимая к груди ребенка, заявила, что никуда не поедет без мужа. «Как вам будет угодно, мадам?» — ледяным тоном ответил Филипп. «Но остальных прошу, ради бога, поторопиться». Имевшийся в виду муж разразился отчаянной бранью в адрес Даниэль, а заодно и своей жены. Тем временем организаторы побега, чуть ли не по поясу в воде, сталкивали лодку с песка. Наконец им это удалось. Двое грибцов взмахнули веслами, и шлюпка исчезла в тумане. Покинутый муж продолжал брониться и обвинять всех в грубом отношении к себе. Даниэль не выдержала. «Месье!» «Может быть, лезвие ножа, мадам Гильотины, кажется вам более нежным? Или...» «Не надо, Дани, тихо сказал Джулиан, обняв ее за плечи. «Вы же видите, что они до смерти напуганы». «А разве мы нет?» — буркнула в ответ Даниэль, но взяла себя в руки. Шлюпка вернулась через два часа. На этот раз, чтобы не терять времени, ее не стали вытаскивать на песок. «Вы позволите, мадам?» — галантно спросил Джулиан у оставшейся на берегу женщины с ребенком и, не дожидаясь согласия, поднял ее на руки и перенес в лодку. Уэстмор проделал то же самое с ребенком, который царапался и бился в его руках, оглашая берег отчаянным криком. Помочь его отцу не захотел никто. Тот в очередной раз чертыхнулся и, съежившись, вошел в холодную воду. Остальные, включая Даниэль, последовали за ним. Все было готово к отплытию, когда неожиданно раздался отчаянный крик ребенка, сидевшего на руках у матери. «Ма! Где моя кукла? Она осталась там!» «Вели ее принести!» Даниэль негромко выругалась, выпрыгнула из лодки в холодную воду и, выйдя на берег, побежала к утесу, рядом с которым должна была лежать злосчастная кукла. Случившегося в следующий момент поначалу никто из сидевших в лодке не понял. Узкую тропинку, по которой Даниэль с куклой в руках, уже спускалась к берегу, вдруг перекрыли неведомо откуда взявшиеся вооруженные люди. Сухо щелкнул мушкетный выстрел, затем на несколько мгновений наступила жуткая тишина. Джулиан и ты его товарищи вскочили на ноги, резко накренив лодку. Раздался испуганный женский крик, но двое гребцов дружно взялись за весла, и шлюпка устремилась в сторону моря. С берега по ней открыли беглый огонь. Крошечная фигурка Даниэль металась из стороны в сторону, пытаясь проскользнуть к берегу, броситься в воду и добраться до шлюпки.